Глава 27. За восемь дней до летнего бала. Наверное, больше всего Аша ненавидела ходить по магазинам за одеждой. Однако Роза каким-то образом навязала ей свою помощь в поисках идеального наряда. Аша гладила шелковистые материалы, пробовала на вес тяжелые юбки, снова их отпускала. Вешалки раскачивались, как качели в парке. Не то. — говорила Роза. — В двадцатые уже не модно. Тебе нужно что-нибудь покороче с бахромой и блёстками. — Неправильно, — сказала Аша. — Мне ничего не нужно. На бал я не собираюсь. — Бедная Золушка. — Тогда кофе? — Аша кивнула и вслед за Розой вышла из магазина, поблагодарив женщину за прилавком. — Приходи, будет весело. Вот что я тебе скажу. Завтра вечером, когда будешь у меня, посмотри мой гардероб. Может, найдешь что-нибудь подходящее? Мы примерно одного размера. Очень мило с твоей стороны, но не нужно. Да и не хочу я идти на бал. Для начала билеты стоят столько, что я неделю могу отовариваться. И я ненавижу маленькие порции на больших тарелках. Предпочитаю пакет чипсов на пляже. Роза улыбнулась и откинула волосы на плечо. «Прямо смех с тобой». Роза вдруг остановилась и указала на боковую аллею. «О, там что-то новенькое. Идем? «Я не против», — сказала Аша. Насчет пиппы что-нибудь еще слышала?» «Уверена, Чарльз меня ненавидит, так что вряд ли позвонит с новостями». «Тут ничего личного. Он не единственный, кто тебя ненавидит». Она толкнула дверь кафе. «Шучу. Смотри, здесь сзади симпатичный дворик». Роза ускорила шаг, устремившись к единственному свободному столику. Она бросила свои сумки на пол, опустилась на деревянный крашеный стул и сказала. «Знаешь, на месте Пиппы я бы не спешила просыпаться. Эта история — провальный рекламный трюк, и все говорят о том, что она, скорее всего, причастна к убийству Джерри. Правда? Ты первая, от кого я это слышу?» Две трагедии в течение двух недель. Совпадение? Сомневаюсь. Ну, Пиппа же поправится, так что не совсем трагедии. Роза проверила телефон и, отключив звонок, положила аппарат на стол лицевой стороной вниз. У нее как-то все пошло по нисходящей в последнее время. Еще пару лет назад Пиппа была у нас на первых ролях, во всем участвовала. Мероприятия, балы, ярмарки она была везде. С работы ушла только на Рождество, но с тех пор как-то сразу угасла. Это история с тортом, проблемы с деньгами. Не хочу показаться грубой, но как можно дойти до такого? Всех дел, продать машину, вот тебе и оплата школы за целый семестр. Аша взяла меню и сделала вид, что изучает сорта кофе, предлагаемые заведением. Местная обжарка без кофеина, средняя обжарка. «Возможно», — сказала Аша. «Но пока машина не выплачена, это не актив». «Актив? Если купил машину в кредит или взял в лизинг, от ее продажи ты мало что выиграешь, разве нет?» «В лизинг?» Роза на мгновение растерялась. «Забавно», — сказала она. «Я как-то хотела оформить кредитку. Мы тогда собирались в отпуск. Не помню уже куда». Но в любом случае банк мне отказал. У меня никогда не было долгов. Никогда не брала суду ни пенни. И, представляешь, у меня оказался плохой кредитный рейтинг. У них не было данных, что я могу вернуть взятые в долг деньги. Аша выдавила улыбку. Ей тоже отказывали в кредите. Но по другим причинам. К столику подошла официантка. «Привет, можно клубничный молочный коктейль?» «Тебе сколько лет? Десять?» — спросила Роза. «Мне горячий шоколад с зефиром и сливками, спасибо». Официантка быстро ушла, а Аша ткнула в Розу пальцем. «Нечего меня осуждать за молочный коктейль. Ты заказала то же самое, только горячее». Роза закрутила волосы вокруг пальцев. «Горячий шоколад — это изысканно, а молочный коктейль — детский сад». «Но тебе сойдет, потому что ты...» «Чудачка!» Если бы это сказала не Роза, Аша бы оскорбилась. «Отлично сидим», — сказала Роза. «Повезло, что ты не работаешь по пятницам». «Я работаю по пятницам. Просто рабочий день уже закончился». «Правда?» «Вчера до полуночи сидела над меню для школьного бала, а с пяти утра ставила товары на полки в супермаркете». «Подожди, что?» Я даже не знаю, как это понять. У меня две работы. Одна — графический дизайнер, другая — супермаркет. Не думала, что все так плохо, — посочувствовала Роза. Аша рассмеялась. «Плохо. У меня лучше никогда и не бывало». Роза смутилась. Я работала в магазине, и тут пришла Пиппа. И когда ее сбила машина, я через секунду была рядом. «Видишь?» вот почему я всегда заказываю доставку чтобы тебя не сбила машина мало ли что может случиться слушай насчет пиппы она что то сказала прежде чем выбежать из магазина и я не знаю надо ли кому то об этом рассказывать нет ничего конкретного но для начала можешь рассказать мне аша придвинула стул ближе к столу не знаю Не то, что я... «Господи, говори!» Хорошо. Ладно. Она сказала мне, что знает кое-что о том, что случилось с мистером Ньюхоллом. Что Мэнди солгала, будто весь день просидела за своим столом. Сказала, что поблизости слонялся Отис Блейк и еще что-то насчет Чарльза, но не договорила. Говорить Розе о том, что Пиппа будто бы заходила к Джерри, аши не стала. Этот секрет она решила оставить при себе. «Как? Когда она видела Мэнди? Пиппа все время была с нами, разве нет?» «Отходила в туалет, помнишь? И какое-то время ее не было. Так вот, надо ли рассказать полиции о том, что Пиппа видела Мэнди?» Как-никак по школе разгуливает убийца, а мы стоим в сторонке и ничего не делаем. Роза покачала головой. «На твоем месте я бы не стала в это влезать. Это мое мнение. Если Пиппа и правда что-то знает о смерти Джерри...» Роза уставилась в пространство, но глаза метались, будто она решала головоломку. «Ты же никому не расскажешь о том, что я сказала». — спросила Аша. — Вряд ли Пиппа захочет, чтобы кто-то об этом узнал. — Нет, конечно, нет. Будешь много знать об этом убийстве, недолго и под машину попасть. Некоторое время они сидели молча. Аша оглядывалась через плечо, когда официантка принесет их заказ. Появилась кошка и обвелась вокруг ладыжа каши. Она опустила руку, чтобы погладить ее, но та по отошла в сторону. Кошки они такие, нечего поддаваться на их чары. — Ты права, — сказала Роза. — С этой семьей явно что-то не так. — Разве я сказала, что у них что-то не так? Раньше Чарльз и Пиппа были одно целое. Сильно удивлюсь, если они все-таки разведутся. Мне кажется, после этого несчастного случая Чарльз поймет, как много Пиппа для него значит. И детям наверняка тяжело. Сколько ни делай вид, что все хорошо. Что-то обязательно вылезет наружу. Отсюда и проблемы с Бенни. Какие проблемы? Не хочу распускать слухи, но давай без прелюдий. Появилась официантка с напитками. Когда ушла, Аша сказала «Рассказывай». Роза покачала головой. не цепляется к моему Олли. Я бы пожаловалась Кэти Лейн, но у Ярдли сейчас своих проблем хватает. Что значит «цепляется»?» Ерунда всякая. Сломал ему линейку, забрал бутылку с водой, не разрешает ему играть с ними на большой перемене. Это тянется уже целый год. Они дружили с шести лет, А теперь Олли говорит, что его ненавидит. Я предлагала забирать Бенни после школы, но ну, знаешь, пока Пиппа в больнице. Покормить его у нас, помочь с домашним заданием и все такое. Но Олл сказал, что уйдет из дома, если к нам заявится Бенни. Все настолько серьезно? Это у него по любому поводу. Всплеснула руками Роза. Убегал уже четыре раза, но не дальше участка за домом. Возбрело в голову, что он может ловить и есть кроликов, что-то в этом роде. У парня свои закидоны. Роза закатила глаза, и Аша подумала, «Ясно, откуда у этих закидонов растут ноги?» «Ты уверена, что это Бенни?» — спросила Аша. «Насколько я знаю, источник проблем Касса — это Райан». «Это точно Бенни». «При чем тут Райан?» В день открытых дверей... Кас оказался в озере, потому что поспорил с Райаном. «А, понятно. Нет, вряд ли, Райан, главарь. Скорее, пехотинец». Аша глотнула молочный коктейль. Капля сливок попала на кончик носа. Она вытерла ее тыльной стороной ладони. Сообщение на телефон Касса слал Райан. «Если бы не Отис Блейк...» «Я не говорю, что ты не права, но...» «Вообще-то это я и говорю, поверь мне. Райан...» Самое малое из твоих проблем. Но прежде давай поговорим о тебе и Тиси Блейке. Не надо. Ты сама о нем заговорила? Нет. Тебя ведь интересуют мужчины, так? То, как ты одеваешься, одеваюсь, как мне удобно. Так кто тебя интересует? Мужчины или женщины? Те и другие. Вернее, не те, ни другие. У меня давно не было отношений. «Вполне современно», — не сказала бы. «Хочу дать совет. На твоем месте я бы определилась». «Это совсем не кстати». Я спрашивала Мика, что он знает о Ботисе, и он сказал, что это какой-то чокнутый гений. «Гений?» — переспросила Аша. «Да, парень башковитый. У него была успешная карьера», Зарабатывал кучу денег то ли в финансах, то ли на компьютерах, то ли еще какой-то скукотищей. А потом лет в сорок все бросил. И в зените славы решил посвятить себя восстановлению былой красоты школьной территории. Или чему-то в этом роде, не знаю. Роза воткнула палочку в крем на верхушке горячего шоколада, вытащила зефир, не спеша съела его, облизнула пальцы и лишь потом посмотрела Аше в глаза. «Хочу тебе кое-что рассказать». «Давай. Я вся трепещу. Обычно ты вокруг да около не ходишь». «Видишь ли, Райан — не твоя проблема, а вот Бенни...» «Да». На этой неделе Бенни предложил Олли подшутить над одним из ребят. Заставил его отодвинуть стул, когда тот собирался сесть. Ясно, что Олли не должен идти на поводу и винить во всем Бенни я не собираюсь. Но парень упал и ударился головой. А Бенни все это заснял, чтобы выложить в интернет. Олли рассказал мне только потому, что решил, если я это увижу, ему не поздоровится. Хотя с чего он взял, что я смотрю эти ролики? Аша пощупала пульс в висках и приложила руки к линии волос, чтобы успокоиться. «Кто этот парень?» У Розы хватило приличия отвернуться. «Господи, это был Касс?» Я все время винила Райна, но... «Боже! Как мне все это надоело!» «Сколько раз я говорила Кассу, будь выше этого!» «Иногда так и хочется сказать, дай сдачи!» «Толку не будет», — сказала Роза. «С Бенни лучше не связываться» как и ни с кем из этой семейки». Она глотнула горячего шоколада. «Можешь спросить у Джерри».